— Мы ее вычислим, — сказал Нэш, и в голосе его прозвучала твердая решимость. — Пусть только напишет еще одно письмо. — Но, боже ты мой, она же не будет больше писать. Во всяком случае, какое-то время. Он взглянул на меня. — Э, нет, будет. Дело в том, что она уже не способна остановиться. Это мучительная страсть. Письма будут приходить. В этом можете быть уверены. Я вышел наружу и перед уходом нашел Меган. Она была в саду и, похоже, почти уже вернулась к своему обычному состоянию. Меня она приветствовала вполне бодро. Я предложил ей снова перебраться к нам на некоторое время, но после недолгого раздумья она покачала головой. — Это очень любезно с вашей стороны, но лучше я останусь здесь. В конце концов, это... Это все-таки мой дом. Я осмелюсь предположить, я могу быть немножко полезна мальчикам. — Что ж, — сказал я, — это как угодно. — Тогда лучше я останусь. Я... — Да. — Если случится что-нибудь ужасное, я ведь могу позвонить вам, не так ли? И вы придете? Я был тронут. — Конечно. «Но что такое ужасное может, по-твоему, случиться?» «Ой, я не знаю». Вид у нее был рассеянный. «Что-нибудь вроде того, что уже случилось. Разве этого не может быть?» «Хватит», — сказал я, — «довольно болтать о трупах. Тебе это не слишком полезно». Она сверкнула короткой улыбкой. «Конечно, я от этого чувствую себя ужасно больной». Мне не очень хотелось оставлять ее здесь, но в конце концов, как она сказала, это был ее дом, и я склонен был думать, что теперь Элси Холланд будет чувствовать большую ответственность за Меган. Мы с Нэшем вместе пришли в Литл Фюрц, пока я представлял Джоанне подробный отчет об утренних делах. Нэш взялся за Патридж. Наконец он присоединился к нам, несколько растерянный. Немногого я от нее добился. По словам этой женщины, девушка только и сказала, что она о чем-то беспокоится, не знает, что делать, и хотела бы услышать совет мисс Патридж. «Патридж при ком-нибудь об этом упоминала?» — спросила Джоанна. Нэш кивнул, вид у него был хмурый. «Да», — она рассказала миссис Эмэри. вашей приходящей горничной. Насколько я мог разобраться, она говорила в том смысле, что есть же такие молодые особы, которые требуют совета от старших и даже не задумываются о том, с какой вдруг стати старшие должны решать их проблемы, ничего о них не зная. Может быть, Агнеса была не слишком сообразительна, но она была очень почтительна и вежлива. «Патридж гордится собой, это уж точно», — пробормотала Джоанна. «А миссис Эмори могла разнести это по всему городу?» «Конечно, мисс Бартон». «Есть одна вещь, которая меня очень удивляет», — сказал я. «Почему и мы с сестрой тоже оказались втянуты в эту историю? Мы здесь чужие. У кого может быть зуб против нас?» Вы не принимаете в расчет склад ума ядовитого пера. Для этой мельницы все сгодится. Вы могли бы сказать, что у нее зуб против всего рода человеческого. Полагаю, задумчиво сказала Джоанна, это как раз то, что имела в виду миссис Дан Калтруп. Нэш вопросительно глянул на нее, но Джоанна не стала ничего пояснять. Вдруг лейтенант сказал, «Я не знаю, может быть, случайно вы рассмотрели конверт того письма, что получили мисс Бартон? Может быть, на самом деле оно было адресовано мисс Бертон, а потом Е переправили на А? Это замечание должно было дать нам ключ ко всему этому делу». Но так вышло, что никто из нас не обратил на него должного внимания. Нэш ушел. Мы с Джоанной остались одни. Она тут же сказала...